Мэгги читает. У каждой книги есть душа. Душа того, кто ее написал, и души тех, кто читал и переживал ее, и мечтал над ней. Карлос Руис Сафон Тень ветра Когда в доме Элеонор все стихло, и луна залила сад своим светом, Мэгги надела платье, которое сшила ей Реза. Несколько месяцев назад Мэгги расспрашивала мать, во что одевались женщины в чернильном мире. — Какие женщины? — откликнулась Реза. — Крестьянки? Комедиантки? Княжеские дочери? Служанки? — А ты что носила? — спросила Мэгги. Тогда Реза с Дариусом поехали в ближайший городок и купили там ткань. простую, грубую ткань красного цвета. Потом Реза попросила Элеонард достать из кладовки старую швейную машинку. «Такое платье я носила, когда жила служанкой в крепости Каприкорна», пояснила она, накидывая на Мэгги готовый наряд. «Для крестьянки оно было бы слишком нарядным, но для служанки богатого человека — в самый раз». А Мартолла очень гордилась тем, что мы одеты лишь немного хуже, чем прислуга герцога, хотя прислуживаем всего лишь банде разбойников. Мэги подошла к зеркалу на дверце шкафа и внимательно оглядела себя. Ощущение было странное. В чернильном мире она тоже будет чужой. Платье тут ничего не изменит. Чужой, как сожерук здесь, подумала она и вспомнила несчастное выражение его глаз. «Чушь!» — сердито сказала она себе, откидывая назад волосы. «Я же не останусь там на десять лет!» Рукава у платья вышли немного коротки, да и в груди оно было тесновато. «Ах ты, Господи, Мэгги!» — воскликнула Элионор, впервые заметившая, что грудь у Мэгги уже не плоская, как переплет книги. «Ты, кажется, окончательно вышла из возраста, Пеппи, длинный чулок!» Для Фаррида не отыскалось подходящего наряда ни на чердаке, ни в чемоданах, в кладовке, сколько не рылось там Мэги, но мальчика это, кажется, не беспокоило. Подумаешь, усмехнулся он, если все получится, мы сперва окажемся в лесу. Там до моих штанов точно никому дела не будет. А как только попадем в какое-нибудь населенное место, я сапру себе одежку. Для него всегда все было просто. Угрызения совести, которые испытывала Мэгги перед Мо и Резой, были ему так же непонятны, как ее хлопоты о подходящей одежде. «Это еще почему?» — спросил он, недоумевающе глядя на нее, когда она призналась, что не смеет глядеть в глаза Мо и матери с тех пор, как решилась уйти с ним. «Тебе тринадцать лет! Они бы наверняка скоро выдали тебя замуж, правда?» «Выдали замуж?» — Мэгги почувствовала, как краска заливает ей лицо. И зачем только она заговорила об этом с мальчиком из Тысячи и Одной Ночи, из мира, где женщины бывали только прислугой, рабынями или обитательницами гарема? «И потом», — добавил Фарид великодушно, не замечая, как она покраснела, «ты ведь все равно не собираешься оставаться там надолго». «Ну, конечно, оставаться надолго она не собиралась. Мэгги хотела увидеть и услышать чернильный мир, ощутить его запах и вкус и вернуться домой». Кмо и Рези, Кэлианор и Дариусу. Правда, тут была одна загвостка. Слова Арфея, может быть, отнесут ее в историю Сожерука, но уж точно не обратно. Только один человек мог помочь ей вернуться. Финолю, творец того мира, куда они собирались уйти, создатель стеклянных человечков и сине кожих фей, Сожерука, но также и Басты. Да. только Фенолио сможет отправить ее назад. Всякий раз, когда Мэгги думала об этом, решимость покидала ее, и ей хотелось отказаться от своей затеи, вычеркнуть два слова, которые она добавила в листок Орфея. И девочку. А если она не отыщет Фенолио? Что, если его уже и нет там, в его истории? Да ладно, конечно, он там, говорила Мэгги себе каждый раз, как у нее начинало колотиться сердце от этой мысли. Он же не может сам вчитать себя обратно. Для этого ему нужен чтец. А что, если Финоллио нашел там себе другого чтеца, такого как Арфей или Дариус? Ведь дар этот похоже не так уникален, как они смо раньше думали. Нет, он все еще там. Наверняка, твердила Мэгги в сотый раз перечитывая прощальное письмо родителям. Она сама не знала, почему взяла для него ту мраморную бумагу. которую они с Мо вместе раскрашивали, вряд ли это его смягчит. Мо, родной, дорогая Реза, Маги знала свое письмо наизусть. Пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Барит должен найти сожерука и предупредить его про басту, и я иду с ним. Я не задержусь там надолго. Я хочу только взглянуть на непроходимую чащу и на жирного герцога. На Козима Прекрасного и, может быть, еще на Черного Принца с его медведем. А еще я хочу снова увидеть фей, стеклянных человечков и Фенолео. Он отправит меня обратно. Вы ведь знаете, что он это умеет. Не волнуйтесь, ведь Каприкорна там больше нет. До скорой встречи. Целую и обнимаю вас крепко-крепко. Мэгги. Постскриптум. Мо, я принесу тебе оттуда какую-нибудь книгу. Там наверняка есть чудесные книги, рукописные, с множеством картинок, как у Эллионар под стеклом, только намного красивее. Пожалуйста, не сердись на меня. Она три раза рвала это письмо и писала снова, но лучше оно от этого не стало. Ведь нет таких слов, которые помешают Мора сердиться, а рези плакать от страха за нее, как в тот день, когда она пришла из школы на два часа позже обычного. Она положила письмо на свою подушку, здесь они его точно увидят, и снова подошла к зеркалу. «Мэгги, что ты делаешь?» — подумала она. «Что ты делаешь?» Но отражение ничего не ответило. Парит, постучавшись в комнату Мэгги, незадолго до полуночи оторопел, увидев ее в новом платье. «У меня нет подходящих туфель», — сказала она. «Но платье, к счастью, такое длинное, что сапог почти не видно, правда?» Фарид кивнул. «Тебе очень идет», — пробормотал он смущенно. Пустив его, Мэгги заперла дверь на ключ и вынула его, чтобы замок можно было открыть снаружи. «У Элеонор есть запасной ключ. Правда, она наверняка не помнит, где он лежит, но уж Дариус-то знает». Она снова взглянула на письмо. Через плечо у Фарида висел рюкзак, который они нашли на чердаке. Допуст,、да、забирает, ответила Элеонора на вопрос Мэги. Эта штука принадлежала моему страшно противному дяде. Пусть мальчишка сует туда свою вонючую кунницу. Я буду только рада. Кунница. Сердце замерло в груди у Мэги. Форит не знал, почему Сожерук не взял с собой кунницу, и Мэги ему не объяснила, хотя прекрасно понимала в чем дело. Ведь она же сама рассказала Сожеруку, какую роль играет кунница в его истории. Он погибнет из-за Гвинна, погибнет жестокой кровавой смертью, если все сбудется, как написал Финолю. Но Фарит лишь виновато покачал головой, когда она спросила о Гвине. Он сбежал. Я привязал его в саду, потому что книга жорка прощупывала мне все уши своими птичками. Но Гвин перегрыз веревку. Я искал его везде, но он как сквозь землю провалился. Умница Гвин. — Ему все равно придется остаться здесь, — сказала Мэгги. Орфей ничего про него не написал. Реза о нем позаботится, она его любит. Фарид кивнул, грустно поглядел в окно, но возражать не стал. Непроходимая чаща. Туда доставят их слова Орфея. Фарид знал, куда Сыжирук собирался идти потом. В Омбру, к замку жирного герцога. Мэгги надеялась найти там и Фенолио. Он ей много рассказывал об Омбре в ту пору, когда оба они были узниками Каприкорна. «Да, если бы я мог выбрать себе место по душе в чернильном мире», — сказал он Мэгги как-то ночью, когда они не могли уснуть, потому что молодчики Каприкорна опять полили под окнами в кошек. «Я поселился бы в Омбре. Ведь жирный герцог — большой любитель книг, чего не скажешь о втором правителе, змееглаве». «Да». В Омбре писателю, пожалуй, жилось бы хорошо. Комната как где-нибудь под самой крышей в квартале сапожников и изготовителей конской сбруи. У них не так отвратительно воняет. Стеклянный человечек, который точил бы мне перья, пара пархающих над кроватью фей и вид из окна на улочки с их пестрой жизнью. Что ты берешь с собой? Голос Фарида вывел Мэги из задумчивости. Ты ведь знаешь, многого нам брать нельзя. «Ну, конечно, знаю, за кого он ее принимает. Он думает, раз она девочка, то потащит с собой чемодан нарядов. Она возьмет с собой только старый кожаный мешок, который сшил ей Мо, когда она была еще маленькая. Мэгги всегда брала его с собой в дорогу. Он будет напоминать ей о Мо, и, надо надеяться, будет смотреться в чернильном мире так же естественно, как резина платье. Правда, этого нельзя сказать о вещах, которые она туда сложила». Зубная щетка из предательской пластмассы, как и пуговицы на шерстяной кофте, а также пара карандашей, складной ножек, фотография родителей и фотография Элеонор. Дольше всего Мэгги размышляла, какую книгу с собой взять. Отправиться в путешествие без книги было для нее так же немыслимо, как без смены белья, но багаж должен быть легким, поэтому речь могла идти только о томике в мягкой обложке. Книги в купальных костюмах, — назвал их Мо, — в обычных условиях мало прилично, однако очень полезная вещь, когда едешь в отпуск. На полках Элеонор не было ни одной книжки в таком издании, но кое-что отыскалось у самой Мэгги. В конце концов она остановилась на той, что подарила ей Реза — сборнике рассказов, где действие всякий раз происходило на том самом озере, у которого стоял дом Элеонор. Так она как будто захватит с собой кусочек родного дома, потому что дом Элианор стал для нее родным, каким не бывало прежде ни одного из мест, где им случалось жить. И кто знает, может быть, эти слова помогут Финоллю вернуть ее обратно в ее историю? Варид шагнул к окну. Оно было открыто, и в комнату задувал прохладный ветер. Он шевелил шитые резой занавески. и Мэгги зябко ежилась в своем непривычном платье. Ночи были еще теплые, но что за погода ожидает их в чернильном мире? А вдруг там зима? — Я должен с ним хотя бы попрощаться, — пробормотал Фарид. Он высунулся в окно и тихо позвал, прищелкивая языком. «Гвин — Гвин! Мэгги поспешно оттащила его от окна. «Прекрати — Прекрати! — строго сказала она. — Ты решил весь дом перебудить? Говорюш тебе, Гвину здесь будет хорошо. Он, наверное, давно уже нашел себе самочку. Их тут столько. Элеонор даже боится, что они сожрут соловья, который поет у нее под окном. Лицо Уфарида стало совсем несчастное. Но от окна он отошел. Зачем ты оставляешь его открытым? – спросил он. А если баста? Он не договорил. Сигнализация Элеонор срабатывает и при открытом окне. ответила Мэгги, укладывая в мешок подаренный Мо блокнот. У нее была причина не закрывать окно. Однажды ночью в приморской гостинице неподалеку от деревни Каприкорна она уговорила Мо прочитать ей стишок. Там говорилось о лунной птице, дремлющей в пахнущем мятой воздухе. На следующее утро птица билась в их номере об оконное стекло, и Мэгги не могла забыть, как маленькая головка снова и снова ударялась о прозрачную преграду, — Нет уж. Пусть лучше окно остается открытым. — Давай сядем рядышком на диван, — сказала она. — Рюкзак повесь на плечо. Фарид послушался. Он присел на диван так же робко, как до этого на стул. Диван был старый, обитый потертым зеленым плюшем с кистями и пуговицами. — У тебя будет уютное местечко для чтения, — сказала в свое время Эллионар, затаскивая его с помощью Дариуса в комнату Мэгги. Что она скажет, когда увидит, что племянницы нет? Поймет ли ее Элеонор? Сначала она будет чертыхаться, подумала Мэгги, наклоняясь к своему школьному портфелю. А потом скажет, черт побери, ну почему эта дуреха меня с собой не прихватила? Да, Элеонор наверняка так скажет. Мэгги уже начинала скучать по тетушке, но постаралась выбросить ее из головы. И ее, и Резу, и Мо. Прежде всего Мо. А то она еще представит себе, какой у него будет вид, когда он прочтет ее письмо. Нет. Она поспешно сунула руку в портфель и достала учебник географии. Листок, который принес Фарид, лежал рядом с тем, который она переписала, но Мэгги взяла только тот, что был исписан ее рукой. Фарид отодвинулся, когда она села рядом с ним, и на мгновение в его глазах промелькнул страх. Или ей показалось? В чем дело? и передумал? Нет, просто с тобой ведь такого никогда не бывало, правда? Какого? Магги впервые заметила, что у него уже начинает пробиваться борода. Эта растительность выглядела так странно на мальчишеском лице. Ну, то, что случилось с Дариусом. Ах, вот оно что. Он боится оказаться в мире сожрука с изуродованным лицом, не гнущейся ногой. «Или немым, как реза?» «Нет, конечно», — в ее голосе прозвучала невольная обида. «Хотя...» «Разве она точно знает, что Фенолио перенесся туда цел и невредим? И Фенолио, и оловянный солдатик? Она ведь больше не видела тех, кого отправила по ту сторону букв. Только тех, кто приходил сюда. Ну и что? Не надо так долго раздумывать, Мэгги!» Читай, или мужество оставит тебя раньше, чем ты почувствуешь на языке первое слово. Фарит откашлялся, как будто это он собирался читать, а не она. Чего она еще ждет, чтобы в дверь постучался Мо и удивился, зачем она заперлась? В соседней комнате давно было тихо, ее родители спали. Не думай о них, Мэгги, ни о Мо, ни о Резе, ни о Беллианор, только о словах. и о том месте, куда они должны тебя перенести, месте полным чудес и приключений. Мэгги посмотрела на красивые черные буквы. Она нащупывала языком вкус первых слогов, пыталась представить себе тот мир, о котором нашептывали буквы: деревья, птиц, чужое небо, и, наконец, преодолевая сердцебиение, начала читать. Сердце у нее колотилось почти так же сильно, как в ту ночь, когда ее голосу предстояло стать убийцей. А ведь сейчас от нее требуется куда меньше. Она должна всего лишь распахнуть дверь, маленькую дверцу для себя и Фаррида. Свежий запах листвы ударил ей в ноздри. Потом все исчезло: письменный стол, лампа возле него и открытое окно. Последнее, что увидела Мэгги, был гвин, таращившийся на нее с подоконника.